Рассеянным при этом он не выглядел, скорее сосредоточенно прислушивающимся к чему-то, никому более невнятным. Рост Никитин был немногим выше среднего, худощав, как-то весь собран, но в обычных обстоятельствах не быстро в движениях. Впоследствии я узнал, что при необходимости этот человек умеет быть стремительным. Для начала я попросил его показать горское снаряжение, вызывавшее мое любопытство. «Извольте», — стал объяснять он, — «винтовка у меня харбукской работы, с ореховым прикладом и костяной пятой, легкая, а без промаха. Тут важно, чтобы заряды были ровно отмерены». Он достал из газыря пулю в промасной тряпочке, а потом и заряд. «Знаю», — кивнул я, — «и присошками тоже пользуюсь». «А что у вас, Олег Львович, за шашка?» За пределами форта я стал называть его именем-отчеством. Он отвечал тем же. Это показалось мне неплохим предзнаменованием. Шашка и кинжал у него были по виду самые простые. В кожаных ножнах, без украшений, с деревянной рукояткой. Чеченская. Ихние мастера не любят украшений, зато стали в них отменны. Советую также обзавестись вот такими пистолетами». Он вынул из-за спины горский же пистолет. — Осечки с ними не бывает. — А вот еще важное в горах вещь — андийская бурка. Пощупайте-ка. — Я пощупал. — Легка и тверда, верно? В такой можно ночевать на мерзой земле, а пулись на излете ее не пробивает. совет идти принимал с благодарностью. Мне достало в умане изображать из себя командира перед старшим по возрасту и опыту. Никитин, почуяв эту перемену, сделался со мною прост и доброжелателен. И понемногу я подпадал под обаяние его личности. Сам не заметил, как стал рассказывать ему всю свою жизнь. Он слушал сочувственно иногда усмехался, но не обидным образом, а будто вспоминал или узнавал себя о прошлом. Иногда он уже не только отвечал на мои вопросы, а говорил что-то от себя. Покажет, например, на холмик с воткнутой пикой, с которой свисала цветная тряпка, и скажет, это де могила воина, павшего в бою с неверными. Была здесь, стало быть, какая-то переделка. Видно, я завоевал его доверие. Так или иначе, начал он к случаю рассказывать кое-что и про себя. Хорошо помню, из чего возникла первая его история. Это было во время привала на берегу ручья. Голбаций поел свою лошадь на отдалении от нас, потом свершил намаз и ел тоже на особицу что-то свое. — Черт знает, какая тут красота! — молвил я, глядя на светоносную ленту ручья, на острые скалы, на серебреющий недалеко водопад. — Горы... — Так красиво, — равнодушно признал Никитин, — и на море тоже красиво. Но я, знаете ли, некрасивую красоту предпочитаю, которая в глаза не лезет, себя не выставляет, а требует внимательности, соучастия, чтоб знаете, серое ноябрьское поле и вняг вдоль речки, вблизи рощи, а вдали опушка леса, где вырос, то и любишь тому и тоскуешь это даже не горы он махнул рукой ничего особенного так под горки в толии были точь в точь такие же я тут как тут это вы про греческую и случалось там бывать да недолго он откинулся на спину сунул в рот травинку мне хотелось блеснуть своими познаниями в географии то ли это где город — Мисс Солонги, там сражался и умер лорд Байрон. — Ну уж, сражался. Никитин подавил зевок. — Готовился только и то, не слишком рьяно. — Не поспать ли нам часок, потом будем ехать до самой ночи. — Какой тут сон! — Вы видали, Байрон ахнул я? — Видал, в лагере. Он пробовал собрать трехтысячный отряд, чтобы отбить у турок Лепанто. Пустая затея. Греков он не понимал и как за дело взяться не знал. И какой он был, Байрон, я даже приподнялся, так мне было интересно».